Глава 29 Может, дело в том, что я постоянно чувствую одиночество, а может, я перестала мечтать о несбыточном. Всегда и совсем справляться самостоятельно очень утомительно. Требуется слишком много усилий. Наверное, я принимаю это предложение, потому что это лучшее, на что я могу рассчитывать в сложившихся обстоятельствах. Или же я и вправду где-то в глубине души люблю Эверта. Иначе я взяла бы время на размышления. А вообще я не знаю. Единственное, что я знаю, это то, что в моей жизни появился человек, за которым я как за каменной стеной. На работу мы не торопимся». Эверт слишком галантен, чтобы сразу перейти все границы. Но мы проводим время вместе. Столько, сколько считаем нужным. Лежа рядом со мной в Олькове, он говорит. «Если сегодня или завтра ты вдруг подумаешь, боже, что я натворила, я пойму». Я удивленно смотрю на него. «Ты считаешь, что я сказала тебе «да» в приступе помешательства?» Все может быть, я же сделал предложение так внезапно. Да, я этого не ожидала и не стала раздумывать, но это как раз хороший знак. Если девушке нужно ломать голову над ответом в несколько дней, то лучше вообще бросить затею с замужеством. Это действительно так. Но все же, если ты вдруг передумаешь... Этого не происходит, и мы назначаем дату свадьбы на 28 декабря. Для подготовки торжества у нас остается всего три недели времени впритык. Первые дни после предложения Эверт обращается со мной бережно. Почти робко, словно боится, что я скажу, что мое решение было ошибкой. Но с каждым днем во мне крепнет уверенность, что я сделала правильный выбор. Я уже успела понять, что существует несколько разновидностей любви. Сиюминутная влюбленность в Говерта. Непреодолимое желание, связывавшее меня с Матиасом, и родство душ, которое я ощущаю с Эвертом. Не вспыхивающая страсть, не физическое влечение, которое затмевает доводы рассудка, но чувство, что рядом со мной близкий и родной человек. Этого достаточно, а большем я не прошу. Большего я и не заслуживаю. Наши общие друзья в полном восторге от помолвки. Поздравления сыплются на нас со всех сторон. «Я так на это надеялась!» — Довольно, говорит Энгельтия. «Работники мастерской тоже меня поздравляют. Пусть и не все одинаково радушно. Франц лишь сухо кивает, а Якоб упирает руки в бока и разглядывает меня с восхищением». «Значит, ты выходишь замуж за хозяина», — говорит он. «Молодец!» Я не обращаю внимания ни на одного, ни на другого. На моей первой свадьбе люди гуляли несколько дней. По деревенскому обычаю сначала Говерт меня похитил, затем братья меня вернули, и я уже с полным правом могла выбрать Говерта. Потом начались приготовления к празднеству, на которое была приглашена чуть ли не вся деревня. Мы поставили столы на гумне и во дворе, но все же места не хватало. Гумно – расчищенный, часто огороженный участок земли, на котором в крестьянских хозяйствах складывались сжатые зерновые культуры для молодьбы. Коровы совсем посходили с ума от диких плясок, когда каждый изо всех сил стучал и бренчал во что гораст. Под конец вечера мы с Говертом попытались было ускользнуть, но за нами пристально следили, так что нас под громкое не схватили и на плечах понесли в супружескую кровать. Нам стоило немалых усилий вытолкать назойливых гостей за дверь. И лишь широкие плечи до да высокий рост Говерта не позволили им приобщиться к раздеванию жениха и невесты. В этот морозный солнечный день, когда я говорю «да» Эверту, все происходит гораздо скромнее. Когда человек женится в первый раз, средств зачастую не жалеют. Но вторую свадьбу обычно устраивают с большей сдержанностью. Мне это безразлично ведь в отсутствии родных у меня и так нет ощущения праздника. Я отослала им приглашение, но получила ответ, что Делфт очень далеко, и они не могут так надолго оставить хозяйство. Эверту тоже не по себе от того, что на свадьбу собрались лишь друзья. Он хоть и улыбается весь день, но в его глазах читается скорбь о тех, кого он потерял. Адриан и Бригитта прислали поздравления, но тоже не приехали. Им, наверное, будет нелегко свыкнуться с мыслью, что ты женился на их бывшей экономке. Говорю я, сидя в карете, которая везет нас в церковь. Это их проблемы. Эверт целует мне руку. Впервые за пять лет я счастлив и никому не позволю этого испортить. Карета останавливается на рыночной площади, где у входа в церковь уже собрались друзья и дальние родственники Эверта. Когда я выхожу из кареты в своем платье василькового цвета с кружевом, раздаются радостные приветствия, и я чувствую себя уже не такой одинокой. Под руку с Эвертом я иду к церкви, и нас осыпают цветами. Я, конечно, знала, что в Делфте его любят, но только сейчас понимаю, насколько. Кажется, на наше венчание собралась половина города, и те, кого не пригласили в церковь, глядят с площади. Когда мы приносим обеты верности и надеваем друг другу на палец кольца, как в церкви, так и за ее пределами раздаются аплодисменты. После церемонии небольшое количество приглашенных отправляются на свадебный обед в трактир Мехелен, где на длинных столах уже расставлено угощение. Произносятся речи и тосты, звучат шутки и байки, а затем опять тосты. «Наша брачная ночь проходит так, как я и думала» нежно и сдержанно. Любовная игра с Эвертом не имеет ничего общего с той бешеной страстью, которую вызывал во мне его брат. На следующее утро я просыпаюсь рано и долго всматриваюсь в лицо своего супруга. Сейчас, лежа на спине, с кругами под глазами от бессонной ночи и наметившимся вторым подбородком, он выглядит старше. Его рот слегка приоткрыт, и он тихонько похрапывает. Я тоже пытаюсь заснуть, но удается лишь немного подремать. Из кухни доносятся шаги Анны. Она разводит огонь в очаге. Это молчаливая, но трудолюбивая женщина, год назад потерявшая мужа. У нее двое взрослых детей, которые уже обзавелись своими семьями. И Анна не хочет быть им обузой. Вот поэтому она в свои 60 лет все еще выполняет у Эверта тяжелую работу по дому у Эверта и у меня. Совсем недавно я и сама была экономкой, а теперь у меня есть своя. Мысли сразу же уносятся в Амстердам, в дом на Императорском канале, а затем, против моей воли, к Матиасу. Я четко вижу его лицо и слышу его голос, будто разговаривала с ним только вчера. Меня с головой накрывает горько-сладкой болью. Как он отреагирует, когда вернется и узнает, что я вышла замуж за его брата? Может быть, совершенно спокойно. Может, он вообще обо мне больше не вспоминает. «Ну и дела», — говорит Якоб, оказавшись утром рядом со мной в мастерской без свидетелей. «Что ж, ты теперь госпожа Ван Нюланд. Ну и как ты себя ощущаешь?» В точности так же, как и когда была баронс-доктор. «Не верю. Кажется, должно быть непривычно осознавать, что все твои бывшие наниматели теперь приходятся тебе роднёй», — ухмыляется он. «В этом он прав. Что Эверт мой муж мне не кажется странным. Но вот что Адриана я теперь могу называть Деверем, а Бригитту невесткой действительно непривычно. Не говоря уже о Матиасе». «Молодец, Катрейн», — шепчет Якоб мне на ухо. Я так и знал, что мы с тобой из одного теста слеплены. Не только якобы приходится привыкать к моему новому статусу. Я теперь жена хозяина, и ко мне относятся по-другому. В моем присутствии больше не услышишь обычных шуток работников о своем хозяине, а также жалоб на то, что кого-то совсем загоняли, или на то, как Эверт кого-то отчитал. И только когда работники понимают, что я ничего не рассказываю мужу о том, что происходит у него за спиной, все немного выдыхают. На Рождество и Новый год мы не работаем. По традиции смену года встречают гулянками в кабаках, кострами и шумом, чтобы изгнать злых духов. По всему городу ходят детишки с трещотками, бубнами и крышками от кастрюль в то время как взрослые подростки заряжают ружья порохом и карбидом и стреляют в воздух. Вместо того, чтобы разрисовывать посуду, я вместе с Анной весь день вожусь над изготовлением засахаренных фруктов, пива и жирного теста для пончиков. Не только для друзей, но и для ряженых, обходящих дома 1 января. Так же, как и в «Дерэйпе», здесь принято, чтобы тех, кто приходит спеть новогоднюю песню или пожелать процветания, одаривали деньгами или чем-нибудь вкусным. Вообще-то я рассчитывала, что к нам придет Энгельте с детьми, но они так и не появляются. С самого дня свадьбы я их почти не видела, хотя до этого мы встречались чуть ли не каждый день. Меня это беспокоит. «Что-то произошло, это точно». Я решительно заворачиваю в ткань несколько пончиков и иду к ней домой. Увидев меня, Энгел те пугается. «Я принесла вам угощение», — говорю я. Катарина и Гертреид радостно подбегают ко мне, а их мать недовольным голосом велит им успокоиться. Я им подмигиваю и отдаю лакомство. Наступает неловкое молчание. «Надеюсь, 1655 год будет поспокойнее». — говорю я. — И я тебе этого желаю. Во взгляде Энгел, тебе чувствуется неловкость. — Что-то случилось? — спрашиваю я. — Вовсе нет. Я сегодня плохо спала, вот и все. Сначала девочки долго не могли уснуть от всего этого шума, а потом, как только они заснули, проснулся Аллард. — Понимаю, — говорю я. — Тогда отдыхай. Она кивает, улыбается и закрывает за собой дверь. В городе всю ночь неспокойно. Никто и не думает спать, в том числе мы с Эвертом. Мы идем в трактир Мехилен, и нам выходит Йоханнес. Он целует мне руку и говорит. «Давно тебя не видел, Катрейн. Как твоя нога? Ходишь ты уже хорошо». «Да, но так было не сразу. Первое время мне казалось, что у меня вместо ноги желе» отвечаю я. А ты как? Я знаю, что его очень подкосила смерть Карла. Ничего. Есть работа. Жизнь идет своим чередом. Хотя я тут понял кое-что. И что именно? Что жизнь слишком коротка, и не стоит тратить ее на ерунду. Моя страсть – живопись. Я потратил на обучение много лет, получил звание мастера. «А смотри, чем я занимаюсь целыми днями!» Он делает широкий круг рукой. «В ремесле трактирщика нет ничего зазорного, но оно требует полной отдачи. Тут либо одно, либо другое. А я страстно желаю вернуться к живописи и снова почувствовать, как кисточка лежит в руке». «Так ты снова будешь писать картины?» «Да». «Мы нашли человека, который будет помогать в трактире, а я снял помещение и оборудую там мастерскую. Уже не терпится поскорее начать». «Отлично!» Я улыбаюсь ему. «Твои занятия живописью так резко оборвались?» говорит Йоханнес. «Если ты ищешь себе нового учителя...» «Огромное спасибо за предложение, но у тебя самого почти не будет свободного времени, как и у меня». Когда у меня в руках нет кисточки, это так странно. Как будто не хватает еще одного пальца. Йоханнес смеется. Ну, хорошо, может, когда-нибудь потом. Если передумаешь, всегда буду рад тебя видеть. А как к этому отнесется Катарина? В последнее время Катарина – самая счастливая женщина на свете. В голосе Йоханнеса созвучит гордость и радость. Я смотрю на его жену, стоящую чуть поодаль. Под желтым жакетом отчетливо виден округлившийся живот. «Поздравляю!» С удивлением говорю я. «Как здорово, что ты станешь папой! Когда малыш должен родиться?» «Через три месяца. До этого уже две попытки заканчивались печально. Вот почему мы так долго держали это в тайне». «Катарина вся прямо светится». «Да, она счастлива». Очень тяжело, когда случается выкидыш, особенно на поздних сроках. Оба раза были мальчики. Его лицо омрачается. Мне ли не знать? Начинаю я, но мои слова тонут в голосах подошедшей компании, отвлекающей внимание Йоханнеса, и наш разговор на этом заканчивается. Энгел те с нам остались дома с детьми. 1 января они заходят нас поздравить, но надолго не остаются. «У тебя с Квирейном какие-то проблемы?» – спрашиваю я у Эверта. «Нет, но в последнее время он ведет себя как-то отстраненно. Эверт задумчиво делает глоток вина. «Значит, ты тоже обратила на это внимание?» «Я почти перестала встречаться с Энгелти. Это как-то связано с нашей женитьбой?» «Вряд ли. Они же так ей радовались». «Значит, тут что-то другое, чего мы не знаем. Спросить у Энгелти?» Эверт качает головой. «Это не обязательно связано с нами. Может, у них какие-то свои проблемы?» «Тогда нужно узнать, в чем дело. Они ведь наши друзья!» «Дружить в том числе значит доверять», — говорит Эверт. «Дай им время. Если мы будем им нужны, они сами придут».